За несколько месяцев до гастролей. Борис Леонидович Наумкин лежал на стареньком продавленном диване и предавался мучительным раздумьям. Как теперь жить и что дальше делать? Нужно было собраться с мыслями и выработать план действий, но ничего не получалось. После поездки в Питер он чувствовал себя разбитым, поэтому на работу не пошел, сразу взял больничный. К его глубокой тоске и вправду примешивались и головная боль, и сердечные приступы. Борис Леонидович повернулся на бок и застонал так надрывно, что мог бы разжалобить даже статую свободы. В кои-то веки фортуна повернулась к нему лицом, но оказалось только лишь для того, чтобы показать ему язык. А он-то и губы раскатал, уже представлял себя в белых штанах на лазурном побережье. Ну а кто бы на его месте не раскатал, имея на руках такое сокровище? Ведь мужики с деньгами сегодня охотно выкладывают свои бабки на всякий антиквариат. Да, нужно было бы все как следует обмозговать, все до конца выяснить, подготовиться. И сразу надо было ехать в Москву или же в Питер. А он, Борис Леонидович, снова застонал и грохнул кулаком по стене. Кретин. Спешка нужна при ловле блох, А не в торговле произведениями искусства с другой стороны деньги были нужны по зарез за дом надо было расплатиться да и вообще а тут еще эта мэрша со своим юбилеем короче все одно к одному правду говорят пришла беда отворяй ворота а еще говорят беда не ходит в одиночку а еще в общем если бы сейчас где-нибудь во вселенной проводился конкурс, Мистер Невезуха, Наумкин без труда стал бы его победителем. И все же сдаваться Борис Леонидович не хотел. Нет, не все еще потеряно, твердил он как заклинание. Многое, но не все. Надо действовать, срочно действовать, ведь у меня в руках еще много... Неожиданно все поплыло у него перед глазами, и Наумкину показалось, что он умирает. У него едва хватило сил набрать номер скорой, и та приехала на удивление быстро. В реанимацию областной больницы Бориса Леонидовича доставили в тяжелом состоянии с диагнозом «инсульт». Как же могло случиться, что затюканный жизнью питерский интеллигент, а впоследствии рядовой служащий провинциального музея, внезапно поймал свою синюю птицу и стал обладателем поистине несметного богатства? Все это произошло совершенно случайно, хотя сам Борис Леонидович Наумкин был уверен – это, задолжавшая ему злодейка судьба расплатилась по счетам. Судьба Наумкина действительно была незавидной. Имея хорошее искусствоведческое образование, Борис Леонидович долгое время работал старшим научным сотрудником в одном из ленинградских музеев. Жизнь он вел не слишком бурную, но вполне достойную пока не случились лихие 90-е годы. Испугавшись хаоса, путчи и безработицы, он с дуру сбежал из Питера в провинцию. Местом своей новой дислокации, по неведомым ему самому причинам, Наумкин выбрал небольшой районный центр Ардынск. Здесь он надеялся укрыться от злых перемен, но надежды его не оправдались. Хандра навалилась сразу и захлестнула его с головой. Нудная, однообразная работа в областном музее искусств, где он слыл за столичного корифея, тоска по друзьям, по суете большого города. Опять же, одиночество. Наумкин пугал местных женщин своим интеллектом, а также неведомым в здешних местах стремлением читать стихи и приносить кофе в постель. При этом раздражал дам отсутствием элементарных навыков работы по дому. Однажды, После ночи любви на игривый вопрос «Что бы ты еще хотела, милая?» Борис Леонидович услышал «Почини унитаз, а то протекает». После этого он твердо решил покончить с беспорядочным сексом и с головой уйти в науку. Но и этого у него не получилось. Вялая, тягучая провинциальная атмосфера расслабляла, не давая сосредоточиться и вскоре Наумкин, не обладавший особой силой воли, увяз в ней по уши. Правда, пару раз его одолевали порывы вернуться в Питер, но, увы, деньги за проданную столичную квартиру давно уже рассеялись как дым, и тогда Борис Леонидович неожиданно для себя и окружающих вместо науки с головой ушел в пьянство. Пил он так самозабвенно, что дирекция местного музея даже пригрозила увольнением. Хотя, вообще-то, работником он был толковым. Испугавшись, что так и действительно недолго скатиться на самое дно, Наумкин попытался взять себя в руки. Стал по утрам делать зарядку, вечерами бегал в парке, на ночь читал классиков и пил кефир. Однако усилий его хватило ровно на неделю. А потом он снова загрустил, и впал в депрессию. Тогда за дело взялся лично директор Музея искусств Иван Никодимович Преев. До того, как возглавить музей, Иван Никодимович более 30 лет проработал на железной дороге, поэтому точно знал, что лучшее лекарство от депрессии – долгая изнурительная работа, и чем изнурительнее, тем лучше. Будь его воля, Пыреев с удовольствием отправил бы Наумкина разгружать вагоны с углем или картошкой. Но к интеллигенции, как известно, подход нужен особый. Немного подумав, Иван Никодимович решил задействовать в деле перевоспитания Наумкина неиспользованные резервы подчиненного ему музея и свалил на того всю работу, до которой у других членов малочисленного музейного коллектива месяцами и годами не доходили руки». Так и получилось, что Наумкину выпала горькая доля разобрать два огромнейших и бестолковых архива. Один из них принадлежал дворянской семье Батуриных, усадьба которых чудом уцелела в огне революции и войн и долгое время являлась местной достопримечательностью. Однако в начале 21 века ее чуть было не погубила неисправная электропроводка, а огонь и усилия пожарных едва не превратили памятник архитектуры в груду развалин. На реставрацию требовалось года 3-4, поэтому благополучно уцелевший во время пожара архив передали на это время музею. Здесь архив решили систематизировать, но для этого нужны были дополнительные средства. Началась длительная переписка с вышестоящими инстанциями. Но в результате специальных денег для научного исследования государство так и не выделило, сказали – баловство. Другой архив на двух грузовиках доставила в музей вдова известного в прошлом художника. Художник был из местных и завещал большую часть своих гигантских полотен родному городу. Куда поместить все это богатство, было совершенно непонятно. Музей размещался в стареньком двухэтажном купеческом особнячке – и многие картины попросту не пролезали в дверные проемы. Если же их все-таки удавалось втащить, то каждая из них занимала целую стену. «У нас тут не Лувр и не метрополитен в смысле американского музея!» кричал разъяренный Иван Никодимович, поражая сотрудников познаниями явно не из области железнодорожного дела. Однако настырная вдова закатывала такие истерики, что даже Пыреев в конце концов сдался. Тогда находчивый директор придумал очень элегантный выход из положения. Большую часть полотен под видом передвижной выставки «Наш край» он отправил на вечное поселение в новое здание областной администрации. А остальные использовал как художественно-декоративные перегородки в залах музея. Но если с художественным наследием наконец кое-как разобрались, то что делать с гигантским личным архивом художника, было совершенно непонятно. В нем находились не только многочисленные эскизы, наброски, дневники, но также необъятная переписка художника с женой. По-хорошему, нужно было бы отправить всю эту макулатуру в утиль. Но вдова так вопила, требуя издать бесценные документы эпохи, многотомным собранием, что ни у кого не хватило духу с ней связываться. Именно эти два архива директор музея и свалил в итоге на плечи Наумкина, преследуя благородные воспитательные цели. Большого энтузиазма такая работа у Бориса Леонидовича не вызывала, но, будучи человеком исполнительным, он покорно взялся за дело. Сам он называл это «разгребанием завалов». И разгребать он начал, естественно с архива из усадьбы. Тогда и началась вся эта история. Милая моя Лизи, прошла еще одна неделя лечения моего здесь, на теплых итальянских курортах. Местные врачи советуют много купаться, и я большую часть времени провожу на пляже. Я много гуляю вдоль берега моря и собираю для тебя, моя милая, красивые камешки и раковины. А еще срываю, засушиваю между книжных страниц всякие красивые цветочки и растения для твоего гербария, который тебе велела собирать мадам Реналь. Только вот их названий я не знаю. Приходится расспрашивать местных жителей, которые, правда, дают лишь их итальянские имена. Особенно красивые я пытаюсь рисовать в блокноте, делаю наброски карандашом. Обязательно пришлю тебе несколько – посмотришь или вклеишь в свой альбом на память. Наумкин снял очки и стал тереть уставшие глаза. Уже две недели, не разгибая спины, он разбирал семейный архив Батуриных. Род Батуриных издавна гнездился в этих местах, исправно поставляя государю гвардейцев и высокопоставленных чиновников, а высшему свету завидных невест. У Бориса Леонидовича уже голова шла кругом от бесконечных бумаг с орлами, прошений, дарственных, закладных, личных дневников, детских рисунков, тетрадок с выполненными более ста лет назад уроками, девичьих альбомов и, естественно, многочисленных писем. Сейчас он заканчивал чтение уже седьмого письма, извлеченного им из наугад взятой пачки писем. Пачка эта лежала в одной из картонных коробок, была аккуратно перевязана красивой красной лентой и украшена замысловатым бантом. Под ленту был втиснут квадратик желтоватой плотной бумаги, на которой крупным детским почерком было написано «От папеньки». Наумкин уже выяснил, что письма эти писал Андрей Иванович Батурин своей младшей дочери, десятилетней Елизавете. Судя по количеству писем и их тону, она была его любимицей. Андрей Иванович проходил курс лечения в Италии, видимо, тяготился своей праздной жизнью и очень скучал по дому и дочери. «Море ему надоело, пляжи утомили», – грустно размышлял Борис Леонидович, наливая воду в чайник, чтобы приготовить себе шестую за этот день чашку кофе. «Мне бы его возможности, так я бы год в этой Италии ракушки и тычинки с пестиками собирал». Откровенно говоря, читать эти письма Наумкину было даже интересно. Его чисто по-человечески – тронули нежные отцовские чувства Батурина, а судя по тому, как любовно дочка хранила его письма, она отвечала отцу взаимностью. Борис Леонидович планировал еще сегодня закончить с этой перспективой, так как на завтра у него была приготовлена пачка каких-то банковских счетов, викселей и прочей бухгалтерии. Отодвинув чашку, он вздохнул и вытащил из конверта очередное послание. «Моя дорогая Лизонька, очень по тебе соскучился. Но мне еще придется здесь пожить, чтобы окончательно выздороветь. Однако надеюсь, что к Рождеству все-таки вернусь домой. Хочу рассказать тебе одну занятную историю, которая произошла со мной несколько дней назад. На окраине городка есть маленькая лавочка, где я иногда покупаю всякие мелочи. Хозяин ее – маленький морщинистый старичок с большим носом, который всегда ходит в смешной зеленой шляпе с огромными полями. Очень похож на карлика носа из сказки твоего любимого Гауфа. Иногда он проходит мимо, когда я рисую, останавливается и смотрит. Однажды он спросил меня, не художник ли я? И почему я рисую только растения, а не людей, животных или море? Ты ведь знаешь, моя девочка, что итальянский мой не настолько хорош, чтобы изъясняться свободно. Но я постарался объяснить ему, зачем я это делаю. Рассказал про тебя, про то, как ты собираешь разные цветочки для гербария. А я хочу тебе помочь и привезти из Италии такие растения, которых не найти у нас в России. Показал ему несколько собранных в этот день цветков. Сказал, что если не могу засушить для тебя растения, то делаю его рисунок, который также можно поместить в альбом. Он слушал меня внимательно. Качал головой, цокал языком, всплескивал руками. Потом спросил, нет ли у меня твоего портрета. И я показал ему карточку, которая у меня всегда с собой. Старичок посмотрел и вдруг заплакал. Я спросил у него, что случилось. И он рассказал мне, что у него была внучка, дочь его сына рыбака. Однажды она с отцом отправилась в море, но началась гроза. Поднялся сильный ветер, лодка перевернулась, и девочка утонула. Старик плакал, а я не знал, как утешить его. Потом он быстро попрощался со мной и ушел. Но на следующий день он снова подошел ко мне и, протянув какой-то сверток, сказал, «Это для вашей дочери, пусть украшает свой альбом и будет счастлива». Когда я развернул его, то увидел, что это несколько небольших, Меньше ладони, листков плотной желтоватой бумаги, на каждом из которых был рисунок. Я потом подсчитал, всего рисунков было шесть. Это дивные, удивительные красоты цветы, изображенные чьей-то искусной рукой. Я спросил старика, что это за рисунки, и он сказал, что они хранились в их семье очень давно. Один из предков был то ли в услужении, то ли в подмастерьях у придворного художника. Возможно, именно тот самый художник и нарисовал эти цветы. Но кто это был, теперь уже никто не знает. Я поблагодарил старичка и сказал, что ты очень обрадуешься такому подарку. Теперь я буду тебе в каждом письме посылать по одному рисунку. В этом письме первый». Закончив чтение, Борис Леонидович задумался. Письма по-настоящему его увлекли. «Надо же!» – усмехнулся он про себя – Прямо рассказ целый, что-то в духе Бунина или Куприна. Интересно, что же там за цветочки подарил мадемуазель Батуриной этот старичок-боровичок с итальянского побережья? Он заглянул в конверт, но никакого рисунка там не оказалось. Потряс конверт над столом. Ничего оттуда не выпало. «Да бог с ними», – подумал Наумкин. «В других письмах, наверное, найдутся». Однако, дочитав все письма до конца, Ни одного рисунка он так и не обнаружил. Хотя Батурин-старший действительно пересылал их дочери. По одному в каждом письме. Об этом говорили переписки, которыми он завершал свои послания. «Шлю тебе, душа моя, еще один чудесный рисунок» и так далее. «Наверное, девочка вклеила их в тот самый альбом», догадался Наумкин. «Ладно, если попадется потом где-то в архивных залежах, посмотрю». Однако трогательная итальянская история не выходила у Наумкина из головы. Даже по дороге домой он не переставал думать о ней, вспоминая отдельные фразы из прочитанных писем. Ему почему-то казалось, что самое интересное, нечто важное ускользнуло от него. Но вот что именно понять не мог. «Все», – решительно сказал сам себе Наумкин. «Хватит, надо отключиться, отдохнуть, а то завтра вообще не смогу работать». Придя домой, он вытащил из холодильника коньяк, налил себе немного, выпил и, мгновенно почувствовав освобождение от всяких посторонних мыслей, рухнул на диван. Спать. Борис Леонидович внезапно проснулся среди ночи и сразу же понял, что именно в семейной переписке Батуриных не давало ему покоя. Не могло ли так случиться, что рисунки, которые папенька посылал любимой дочери, принадлежали кисти одного из старых итальянских мастеров. А что? Это очень даже возможно. И вряд ли это подделка. Зачем бы тогда их хранили столько лет? Борис Леонидович встал и нервно забегал по комнате. Он почувствовал себя кладоискателем, лопата которого вдруг уперлась в крышку сундука с сокровищами. Если интуиция его не обманывает, то где-то совсем рядом находятся большие деньги очень большие, и знает о них только он один. Такой шанс выпадает раз в жизни, и не воспользоваться им было бы безумием, непростительной глупостью. Впрочем, тут Борис Леонидович с тревогой подумал о том, что намного раньше такая же догадка могла осенить какого-нибудь ушлого смотрителя усадьбы. Возможно, рисунки давно уже украли, а то и просто выбросили за ненадобностью но Наомкину страстно хотелось надеяться на лучшее. Еле дождавшись утра, Борис Леонидович помчался в музей. Повесив на дверь дико раздражавшую директора табличку «Не беспокоить», он принялся тщательно исследовать ящики, коробки, стопки книг, связки документов. Однако теперь цель его поисков была совершенно конкретна – детский альбом «Гербарий». Ему казалось, что он на правильном пути – что это его ноу-хау. Если где и могли сохраниться старинные рисунки, не привлекая чужого внимания, то лишь в невинном детском альбоме с засушенными травками и цветочками. Вот только жив ли сам альбом? Не факт, что этот дурацкий гербарий вообще сохранился. Вдруг Лизонька в гимназию его отнесла? Или отдала своей гувернанке или воспитательнице? Мадам, как бешье? Тем не менее, отказываться от своей затеи Борис Леонидович не собирался. Первый день поисков успеха не принес. Но Наумкин не отчаивался, архив был огромен. И работы тут хватило бы на пару недель, не меньше. Уже на следующее утро в одной из небрежно завязанных пачек он обнаружил два альбомных листа с приклеенными к ним высохшими стебельками. На полях уже знакомым Наумкину детским почерком были сделаны подписи. Название растений на русском языке и латыни. Борис Леонидович возликовал. Все сходилось. Это, несомненно, были листы из альбома «Лизоньки». А значит, и гербарий должен быть где-то тут. Охотничий азарт гнал Наумкина вперед, и он с удвоенной энергией продолжил свои поиски. Однако следующие несколько дней принесли сплошные разочарования. Отставляя в сторону очередную исследованную коробку, Борис Леонидович чувствовал себя Остапом Бендером, который раскурочивает последний стул и находит в нем лишь соломенную труху. Надежда таяла на глазах. Борис Леонидович пребывал в миноре. И вот уже в дальнем углу осталась всего пара сиротливых коробок. Большой ящик да несколько стопок книг. Остатки Батуринской библиотеки. Нервы Наумкина были натянуты до предела. Он заметил, что когда заваривает чай, у него трясутся руки, чего ни разу не случалось с тех пор, как он бросил пить. И все же судьба решила еще раз улыбнуться отчаявшемуся Наумкину. Раскрыв последний ящик, он каким-то шестым чувством понял, что альбом именно там. А потом он увидел его в плотно спрессованной куче бумаг. Старый красивый альбом в толстом бархатном переплете. Переплет еще хранил свою величественность, хотя местами был изрядно потерт. Борис Леонидович, руки которого не просто тряслись, а ходили ходуном, осторожно вынул драгоценную находку и перенес на стол. Минут двадцать он сидел, не шевелясь и сверляя альбом взглядом, словно опасался, что тот вдруг исчезнет. «Я боюсь его открывать. Если там ничего не окажется, это будет конец. Такого разочарования – «Я не переживу», – подумал Наумкин. Потом достал носовой платок и вытер вспотевшие ладони. Наконец он решился раскрыть альбом. Аккуратно перелистывая один за другим очень плотные, почти картонные толщины листы, Борис Леонидович едва ли не носом пропахивал каждый их сантиметр. Перед глазами мелькали частью осыпавшиеся, частью весьма прилично сохранившиеся листочки и цветочки, под которыми фиолетовыми чернилами были сделаны пояснительные надписи. Иногда попадались и рисунки, но явно детские. Левая часть альбома становилась толще и толще, правая же быстро таяла. Вместе с ней таяли надежды Бориса Леонидовича. Страниц справа осталось совсем мало. 4-5 не более. Неужели ничего? Не может быть! Но вдруг, перевернув очередной лист, он увидел старательно выведенные крупные красные буквы – Италия. И тут у Бориса Леонидовича перехватило дыхание. На развороте красовались четыре небольших, меньше почтовой открытки вертикальных рисунка, по два на каждом листе. То, что это именно те самые рисунки, Наумкин не сомневался. Не надо было быть искусствоведом, чтобы сразу понять – это маленькие шедевры, созданные большим художником. На следующем развороте было еще две картинки, а дальше до конца шли только чистые страницы. Борис Леонидович машинально закрыл альбом, потом медленно и осторожно открыл снова. Происшедшее необходимо было осмыслить. Итак, что мы имеем? Обнаружено шесть замечательных рисунков, предположительно, старого итальянского мастера. Скорее всего, кого-то из художников второго ряда, а то и вовсе неизвестного живописца. Но в любом случае за них можно будет получить хорошие деньги. Главное, с умом продать. Наумкин прекрасно осознавал, насколько осторожным ему надо было быть. Один неверный шаг или неправильный разговор может привести к полному краху всех его надежд. Начать необходимо с разработки плана первоочередных действий. Немного поразмыслив, Борис Леонидович наметил следующее. Первое. Выяснить, числятся ли рисунки в инвентарных ведомостях или другой подотчетной документации основных фондов и запасников музея-усадьбы. Второе. В любом случае унести рисунки домой, так как если они даже и значатся в каких-то официальных бумагах, то всегда можно сказать, что в наличии их почему-то не оказалось. А что? Вполне могли где-нибудь потеряться или еще что. И третье. Постараться выяснить, кто же все-таки автор рисунков. Сам он решил повнимательнее рассмотреть их уже дома, в спокойной обстановке. Не исключено, что работы подписаны, хотя с первого взгляда он никаких подписей с лицевой стороны не заметил. Впрочем, подпись могла быть и на обороте. К счастью, рисунки были не приклеены полностью, а прикреплены к листам цветными бумажными уголками. Молодец девочка, мысленно одобрил аккуратность Лизоньки Борис Леонидович. Облегчила мне жизнь. Пункт третий представлялся Наумкину наиболее проблематичным. Не понесешь же свою находку официально к экспертам, да и неофициально тоже. Стуканут ведь, а то и бандитов наведут. Борис Леонидович отхлебнул остывший чай и задумался. Странно, что никто до сих пор не обнаружил такую красоту, хотя с другой стороны не так уж и странно. Как выяснил Наумкин ранее, Батурин отец скоро скончался по дороге из Италии домой. Дочь же была еще маленькая, для нее рисунки присланные папенькой лишь красивые картинки, наподобие открыток. Потом девочка выросла и забыла про них. Ну а кому из взрослых придет в голову копаться в старом альбоме, с коллекцией сушеных растений. Так, сохранили на память, ведь к семейным архивам в те времена относились бережно, о потомках заботились. А потомкам в лице малооплачиваемых музейщиков копаться в этих залежах, видимо, просто не хотелось. Итак, впереди была нелегкая работа по безопасному изъятию и продаже ценных рисунков. Но трудности Наумкина не пугали, он был полон энергии, И очень сильно хотел денег. Тем не менее, осуществить свои грандиозные планы Наумкину удалось не сразу. Жизнь внесла в них свои весьма суровые коррективы. Первые два пункта Борис Леонидович выполнил прямо на следующий день. И с легкостью. Как он и предполагал, рисунки нигде не числились. Волшебным образом просочившись сквозь довольно строгое учетное сито. Правда, в одной из описей значилось «Номер 1053». Гербари, Л. Батуриной. Альбом розовый. Но к радости Наумкина в соседней графе отметки зеленой шариковой ручкой сделана запись: уничтожен по акту 31.12 от 24.06. 1963 года. Как не представляющий художественной и научной ценности. И стояла чья-то корявая подпись. То есть официально альбом перестал существовать более 40 лет назад, но списать списали, а уничтожить поленились, либо забыли. Слава советской халатности и разгильдяйству. Ведь вместе с Гербарием навсегда пропали бы и рисунки. Именно поэтому Борис Леонидович с превеликими осторожностями унес домой весь альбом. Уничтожен так уничтожен, зачем же следы оставлять? Не дай бог, неожиданно всплывет какая-нибудь опасная информация. Так вот, извольте, официальная запись есть, не придерешься». В тот вечер Наумкин просто сидел и любовался своей добычей. Рисунки в самом деле были чудесны. Подобного исполнения ему в жизни видеть не приходилось, хотя Борис Леонидович всегда считался ценителем и неплохим знатоком живописи. Неизвестный художник виртуозно владел техникой, позволявшей предметам на бумаге выглядеть практически живыми. Тут выяснилась еще одна интересная подробность, о которой в письмах Батурина не было ни слова. Рисунки были парными. То есть каждый из цветков, которых оказалось три, был нарисован вторично в зеркальном отражении. Причем настолько точно, как будто это отражение было естественным. Только вот к величайшему огорчению Наумкина ни на лицевой стороне, ни на обороте не было подписи художника или хотя бы его инициалов. Ничего, что могло бы поведать, кто же был автором этих маленьких шедевров. Итак, выяснить имя художника, если это вообще возможно, было теперь самым главным. После этого можно начинать поиски покупателя. А через два дня после обнаружения заветных рисунков случилось нечто невероятное. На город обрушилась жесточайшая гроза. Казалось, Господь не на шутку прогневался за что-то на жителей Ордынской. Теперь металл в них такие громы и молнии, каких в здешних местах не помнили даже старожилы. Ураганный ветер валил деревья и поднимал воздух парковые скамейки. Когда вечером Наумкин вернулся из музея, он с ужасом обнаружил на месте своего дома груду развалин. Хлипкая хибара не выдержала натиска стихии и рухнула, словно карточный домик, погребя под своими обломками все нехитрые атрибуты холостяцкой жизни Бориса Леонидовича. Этот домик он купил сразу же после бегства из Питера на деньги, вырученные от продажи городской квартиры. Домик стоял на самой окраине Ордынска, в глухом, пустынном малонаселенном переулке, застроенном такими же деревенскими домами, отстоящими друг от друга на весьма приличном расстоянии. Местный стройкомплекс еще не дотянул сюда свои хищные лапы, ограничиваясь пока центральными районами, и Наумкину очень понравилась здешняя тишина, нарушаемая разве что петушиными криками и почти патриархальная идиллия. До работы при этом в сущности было недалеко, минут 30-40 автобусом, пустым в любое время суток. Последние несколько лет ходили упорные слухи, что на этом месте будут строить новый микрорайон и огромный деловой центр. В ожидании перемен местные жители, хотя и продолжали здесь существовать, но как бы по инерции. Во всяком случае, ремонтировать дома и чинить заборы перестали. Вдруг завтра переезжать надо будет. Примерно так же рассуждал и Борис Леонидович. Теперь же, стоя на развалинах своего бывшего жилища, он сто раз перекрестился в душе, благодаря Бога за то, что тот надоумил его носить бесценные рисунки с собой. Пользуясь их малым размером, Наумкин сложил картинки в плотный конверт и засунул во внутренний карман пиджака. Здесь же хранилось и письмо Батурина дочери, в котором тот поведал историю появления рисунков. В следующие несколько недель Борис Леонидович занимался поисками нового жилья и организацией своего нового быта, так как остался не только без крыш над головой, но и без многих необходимых вещей. Денег у Наумкина не было уже давно. Накоплений, которые можно было использовать для покупки нового дома, тем более. Жилище свое он, естественно, никогда не страховал. Так что теперь приходилось рассчитывать лишь на гуманность городских властей. Но те не слишком торопились прийти на помощь, объясняя это тем, что пострадавших от урагана много и средств в городской казне на всех не хватает. Музей выделил своему ценному работнику немного денег на первое время, но это и все. В общем, помыкавшись между койкой в рабочем общежитии и раскладушками в домах сердобольных сослуживцев, Наумкин поначалу совсем отчаялся. Однако вскоре он снова вспомнил про свою драгоценную находку и сразу же сообразил, что выход у него все же есть и весьма неплохой. Рисунки! Ведь это живые деньги. Надо только с умом распорядиться таким замечательным ресурсом. Неплохой домик на окраине города вполне можно было купить за 10-15 тысяч долларов. За такие, а если повезет и гораздо большие деньги – можно попробовать сбыть хотя бы одну пару рисунков. Хотя он пока и не знал подлинной их стоимости, но старый итальянский мастер – это в любом случае серьезно. Вокруг полно не слишком щепетильных, но состоятельных любителей, которые легко могут заинтересоваться сделкой. В доказательство подлинности он может представить письма, бумага, конверты. Такое сложно подделать. В конце концов, подумал Наумкин, Приобретение ценностей с рук всегда сопряжено с риском, зато в случае удачи покупатель не останется в накладе. Где, скажите, на каком аукционе, в каком салоне они смогут с ходу и недорого купить старых итальянцев, а захотят экспертизу, бога ради, только уже без него? Оставался вопрос, кому предложить? Кто может стать первым покупателем открытого Наумкиным сокровища? Кроме платежеспособности, это должен быть человек, который умеет хранить секреты, который не побежит тут же хвастаться приобретением и уж тем более не откроет имени продавца. Немного пораскинув мозгами, Борис Леонидович решил, что такого человека он знает. Дело в том, что за годы, проведенные в Ордынске, Наумкин стал своего рода экспертом местного рынка художественных ценностей, чему немало поспособствовали его питерское происхождение и служба в музее. Иногда его приглашали в оценочные комиссии, иногда для несложной экспертизы. Не один раз он выступал посредником в небольших сделках, но чаще всего помогал местной элите в формировании их личных коллекций. Нельзя сказать, что Борис Леонидович был таким уж крупным специалистом, но на безрыбье, как известно, и рак рыба. Так что на захолустном местном фоне Наумкин выглядел изрядной величиной. По большей части подобная деятельность значительных дивидендов Наумкину не приносила, поскольку деловая жилка отсутствовала у него напрочь. Зато он был человеком эрудированным, начитанным и действительно неплохо знал свое дело. Поэтому так называемая неформальная деятельность по большей части доставляла ему исключительно эстетическое удовольствие, да и просто скрашивала его унылое провинциальное существование. Иногда ему удавалось отговорить какого-нибудь старичка или старушку безвозмездно сдать в музей семейную реликвию – старинный фарфор, икону, столовое серебро, царские ордена, дуэльные пистолеты – Он направлял наивных к нужным людям, которые, как он знал, очень интересовались подобными вещами и сами просили Наумкина о содействии. Как правило, все оставались довольны. Старики тем, что нежданно получили хорошие деньги, клиенты, что приобрели очередной экспонат для своего домашнего собрания ценностей. В музее, по счастью, о таких проделках не догадывались. Обычно, Борис Леонидович за подобные услуги денег не просил. Но покупатели, если были довольны сделкой, сами платили ему, сколько считали нужным. В общем, это была его теневая, несколько сомнительная, зато почти альтруистическая деятельность. С точки зрения крупных игроков антикварного рынка это, наверное, выглядело полной глупостью. Но Наумкин по этому поводу сильно не горевал. Всю жизнь порядочность боролась в нем – с корыстолюбием и чаще побеждала. Однако в случае с рисунками все оказалось иначе. Искушение было уж слишком велико, да и прозябать в бедности, честно говоря, надоело. Вон, кругом воруют и ничего. А он взял даже не чужое, вообще бесхозное и даже формально несуществующее, уничтоженное. Короче, Борис Леонидович решил действовать и набрал хорошо знакомый ему номер. «Аристарх Юрьевич, день добрый, это Наумкин. Есть повод встретиться. Дело срочное, поэтому, если можно, сегодня вечером. Спасибо, буду в восемь. До встречи!» Легкость, с которой местный писатель Аристарх Заречный заплатил ему 20 тысяч, поразила Наумкина. Тот мгновенно и без всяких колебаний проглотил сомнительную историю про неизвестную старушку, которая якобы несколько лет назад принесла Борису Леонидовичу эти рисунки. Казалось, Заречному вообще не интересно было знать их происхождение. Потому как у него сразу же загорелись глаза, Наумкин понял, что рисунки произвели на писателя неизгладимое впечатление. Наумкин попытался было объяснить, почему он решился продать такую прелесть, но Заречный слушал его невнимательно. «Слыхал, слыхал про твое горе». Равнодушно бросил он, жадно разглядывая рисунки. «И ты думаешь, это старые итальянские мастера?» «Почти уверен. Да еще и письмо это». «Кстати, оставь-ка письмо мне», – живо откликнулся писатель. «Не могу. Ксерокса сделаю». «Кому он нужен, твой ксерокс? А письмо – хоть какое-то подтверждение. Или у тебя еще рисунки есть?» и с подозрением уставился на Бориса Леонидовича. «Вот змей догадливый, на ходу подметки рвет», – испугался Наумкин. «Продавать ему другие рисунки в планы Бориса Леонидовича никак не входило». «Нет, никак не могу. Рисунки можно потом аккуратно атрибутировать, если захочешь. Только смотри, что за старушка, откуда у нее эти картинки, я не знаю. Так что не учи, не маленький». «Я живопись, графику, иконы. Уже сто лет коллекционирую, ученый. Ладно, сколько ты хочешь?» «Ну, писатель дает! Как глаз загорелся, когда я рисунки показал. Видимо, тоже увидел в них нечто такое, особенное», думал Борис Леонидович, возвращаясь от Заречного. Он был отягощен двумя банковскими пачками новеньких, чудесно пахнущих долларов и нелегкими мыслями, о срочной покупке собственного жилья. Через неделю Наумкин справлял новоселье – недорогой маленький деревянный домик, только уже на другой окраине города, почти точная копия его прежнего жилища. Едва вместил всех гостей, среди которых преобладали сотрудники родного музея. Разошлись далеко за полночь, но едва Наумкин прилег, как услышал звонок. Подумав, что вернулся кто-то из гостей, открыл дверь – Однако на пороге стояли два здоровенных молодца в костюмах и белых рубашках без галстуков. У самой калитки, под фонарем, создавая прибывшим достойный фон, сверкал внушительных размеров джип. Если бы Наумкин сразу же не узнал одного из незваных гостей, у него наверняка от страха случился бы инфаркт. — Здравствуйте, Борис Леонидович! — пробасил знакомый молодой человек. — Извините, что поздно но дело срочное». «Да, с новосельем вас». «Спасибо», – промямлил Наумкин, пока не понимая, по какому срочному делу он мог понадобиться одному из советников мэра города Перегудова. Перегудов был ближайшим к Ордынску крупным городом. Там располагались известный на всю страну монастырь, четыре старинные церкви и еще несколько исторических памятников, находившихся по странному капризу чиновников под юрисдикцией Ордынского музея. Поэтому в Перегудове Наумкин бывал довольно часто, решая там не только проблемы чистого искусства, но и вполне конкретные бюрократические вопросы. В частности, кто должен выделить деньги на срочный ремонт и реставрацию разрушающихся памятников? Или где найти подходящее помещение для размещения ежегодной передвижной выставки «Художники нашего края»? По этой причине он был знаком с мэром Перегудова, симпатичной и очень деятельной женщиной Валентиной Васильевной Романчиковой. Оттуда же он знал и ее советника, стоявшего сейчас на пороге. «Вас ведь, кажется, Сергей зовут?» – уточнил Борис Леонидович. «Ага. Так э, нам можно войти?» «Проходите, конечно, вот сюда, присаживайтесь». Они гуськом вошли в комнату, хранившую следы недавнего веселья, и уселись у неприбранного стола. Это Паша, спохватившись, представил Сергей своего молчаливого спутника. Тот лишь слегка кивнул головой. «Пить будете?» – спросил хозяин. «В смысле, чай или еще что?» «Да не, ничего не надо», ответил за двоих советник мэра. «У нас дело очень срочное и страшно важное. В общем, У Валентины Васильевны послезавтра день рождения. К тому же юбилей. И все это прямо накануне выборов. Вы же знаете, она на следующий срок идет. Вот мы и хотели ей что-то особенное подарить. Наумкин наконец сообразил, что ночные гости прибыли, скорее всего, с просьбой подсобить с чем-то антикварным или оценить уже купленный подарок с точки зрения его пригодности для вручения столь статусной даме. «Да-да, и что?» – поторопил Борис Леонидович, которому страшно хотелось спать. «Деньги у нас есть», – закончил нехитрую мысль Сергей и замолчал. Поняв, что нужно придавать разговору конструктивный характер, Наумкин решительно поинтересовался. «От меня что нужно? Найти подарок или оценить то, что уже есть?» «Ничего оценивать не надо», – рубанул рукой в воздух Сергей. «У нас другое на уме». «Ну и что же это такое?» – насторожился Борис Леонидович. «Позавчера Валентина Васильевна приезжала поздравлять нашего знаменитого писателя, аристарха Заречного, с вручением ему какой-то там премии. Начал объяснять Сергей, и у Наумкина внутри все противно похолодело. Услышав имя Заречного, он весь подобрался в предчувствии неприятностей и не ошибся. Все оказалось очень просто». Романчикова приехала с поздравлениями к арестарху Заречному. После чая писатель повел свою гостью осматривать оранжерею, а потом стал хвастаться своими коллекциями книг и икон. Валентина Васильевна высказалась в том смысле, что у нее тоже есть неплохая коллекция, но только она собирает исключительно рисунки – карандашом, тушью, всякие акварели. Писатель встрепенулся, и тут же притащил откуда-то огромный альбом. В альбоме было много разных картинок, но Заречный сразу же открыл страницу, на которой красовались два невиданной красоты рисунка с изображением цветов. Романчикова была в полном восторге и тут же попросила Заречного продать ей их в коллекцию за любую цену. Писатель категорически отказался, оправдываясь тем, что купил их совсем недавно и сам еще не успел как следует насладиться своим приобретением. Романчикова невероятно расстроилась, и тогда в дело вступили ее помощники. Они взяли писателя в оборот, и тот, немало перетрусив, намекнул, что стоит обратиться к Наумкину, у того, вполне возможно, есть как раз то, что им надо. «Вот же сволочь!» – разозлился Борис Леонидович, наводчик. «Да зря я понадеялся на его порядочность» такого маху дал. И что же мне теперь делать?» Наумкин попробовал был отникиваться, но поймав тяжелый и неприветливый взгляд молчаливого Паши, сдался. Он сразу же понял, что шуток эти ребята не понимают, а посему лучше с ними не связываться. «Вы, пожалуйста, нас поймите», попытался немного сгладить ситуацию Сергей. «Такой случай удачный». Вы бы нас очень выручили, и деньги мы вам хорошие предлагаем. Это же, как я понял, парный рисунок, то есть всего два рисунка. Значит, за все получите 50 тысяч, и к тому же полную защиту любых ваших интересов в случае возникновения конфликтных ситуаций. Пожизненно. Паша, я все правильно сказал? Паша утвердительно кивнул головой, встал и направился к двери. Куда это он? насторожился Наумкин. «В машину пошел за деньгами. Эти ребята – люди слова. Сказали – заплатят, значит, все. И деньги при себе». «А если бы я отказался?» На всякий случай спросил Борис Леонидович. «Это было бы ошибкой», – коротко бросил Сергей. Недолгую сделку Паша завершил столь мощным рукопожатием, что едва не раздавил Наумкину пальцы. «Ты не обижайся!» «Нужное дело сделали. Надеюсь, картинки стоят таких денег». До утра Борис Леонидович пил успокоительное, проклиная аристарха Заречного, город Перегудов и всю его администрацию. Борис Леонидович страшно переживал потерю второй пары рисунков. Если первая сделка была добровольной, потому что позволила ему решить проблему жильем, то второй случай был чистой воды вымогательством. И это сводило Бориса Леонидовича с ума. Теперь он беспрестанно задавался одним и тем же вопросом. Что же именно он продал Заречному, а после и этим отмороженным советникам и поклонникам мэра? Старые итальянцы. А вдруг это кто-то из знаменитых мастеров? Какой-нибудь неизвестный шедевр? Проведя несколько дней в метаниях, Наумкин решил наконец остановиться и спокойно проанализировать сложившуюся ситуацию. Последние события отняли у него слишком много сил и нервов. Он чувствовал себя разбитым и опустошенным. Теперь надо было восстановиться, а заодно решить, что делать дальше. Все-таки два рисунка у него пока что остались. Единственной главной задачей по-прежнему оставалось установление их автора. Интуиция подсказывала, надо искать, причем искать быстро. Пока еще не поздно, пока два маленьких шедевра еще принадлежат ему. И Наумкин переквалифицировался в сыщика-любителя. Начал он с того, что проштудировал всю доступную ему справочную литературу по живописи. Однако, ресурсы библиотек города и местных частных собраний быстро иссякли. Тогда он решил взять в неочередной отпуск и поехать в Питер, а потом, если потребуется, в Москву, искать следы рисунков в специализированных книгохранилищах и архивах. Еще он надеялся по возможности получить консультацию у кого-нибудь из крупных столичных специалистов, со всеми, разумеется, необходимыми предосторожностями. Для этого Наумкин заранее запасся фотографиями, которые собственноручно сделал с рисунков, запечатлев также крупным планом и отдельные их фрагменты. Иван Никодимович Пыреев, директор музея, очень не хотел отпускать ценного сотрудника в самый разгар туристического сезона. Водить экскурсии и без того особо было некому. Но Наумкин проявил в этом деле непоколебимую твердость, сославшись на то, что со здоровьем в последнее время совсем плохо, и что необходимо срочное обследование в одной из столичных клиник. Преев сдался, и Борис Леонидович тут же отбыл в северную столицу. В Питере Наумкин задержался на неделю, концу которой совершенно обалдел от гигантского объема дополнительных знаний, приобретенных им в бесчисленных городских библиотеках и музеях. К счастью, вся полученная им информация оказалась совершенно бесполезной и ни на шаг не приблизила его к разгадке тайны рисунков. Тогда Наумкин двинулся в Москву. Но и здесь поиски вскоре зашли в тупик. Борис Леонидович проштудировал, кажется, почти всю существующую в стране литературу о западноевропейском рисунке XIV-XVIII веков, или, во всяком случае, большую ее часть. Горизонты его искусствоведческих познаний расширились чрезвычайно. Сейчас он мог бы свободно читать студентам лекции об истории рисунка, развитии графических приемов, разнообразии и выразительных возможностях различных техник рисунка. О приверженности отдельных эпох и периодов к определенным технологическим рецептам. Теперь он мог квалифицированно порассуждать об особенностях развития рисунка в разные периоды итальянского возрождения. В частности, почему во второй половине квадрачента их заметно меньше, чем в начале чинквичента. Мог профессионально посетовать на то, что слишком мало работ сохранилось от первой половины квадрачента и тричента. И много интересного рассказать о венецианской школе и флорентийском маньеризме о графическом наследии великих Микеланджело и Рафаэля, о чудесных рисунках менее известных неискушенной публике мастеров, таких как Пизанелло, Андреа дель Сарто, Франческо Граначчи. Но при всем при этом Наумкин не мог самого главного – назвать фамилию автора рисунков, которые он нашел в старинном архиве, присвоил и собирался продать. А продавать такой товар, не зная имени художника, безумно рискованно. Вдруг это настоящий шедевр, работа кого-нибудь из знаменитых. Прозеваешь такой важный момент, продешевишь, и будешь потом всю жизнь волосы на себе рвать. Ах, если бы он нашел упоминание об этих итальянских цветочках в чьей-нибудь монографии, если бы наткнулся на репродукцию или хотя бы их описание в каком-нибудь каталоге или альбоме, да где угодно, но нет. Трехнедельный отпуск Бориса Леонидовича подходил к концу, а ни одной, даже самой маленькой зацепки у него по-прежнему не было. Наверное, экспертиза могла бы решить все вопросы, однако и здесь было множество подводных камней. После случая с Заречным Борис Леонидович старался быть очень осторожным, поэтому боялся обращаться по такому деликатному вопросу к незнакомым людям. А среди его знакомых к нынешнему моменту, к сожалению, немногочисленных, нужных специалистов не было. Несколько раз Наумкин все же пытался получить консультацию у разных научных работников. Однако все его хитро построенные расспросы обязательно заканчивались просьбой показать всю работу или хотя бы ее фрагмент, пусть даже в виде фотокопии. И хотя снимки у Наумкина были, показать их специалистам – Он так и не отважился. Так или иначе, но отпуск заканчивался, а дело не сдвинулось с мертвой точки. До возвращения домой оставалось всего три дня. «Борис? Ты ли это?» Неуверенно окликнул Наумкина какой-то длинный и тощий мужчина в шляпе. Глубокий низкий голос показался Борису Леонидовичу знакомым, да и сам мужик смутно напоминал кого-то. Но кого именно? Наумкин никак не мог вспомнить. Дело происходило на платформе станции метро «Алексеевская», откуда Наумкин начинал свои ежедневные рабочие поездки по музеям и библиотекам. Встретить посреди Москвы знакомого практически невероятно. Поэтому Борис Леонидович решил, что мужчина в шляпе попросту обознался. Вежливо улыбнувшись, Наумкин отправился было дальше – но Тощи крепко схватил его за рукав. «Боря!» – уже твердо воскликнул он. «Это же я, Виктор Селиванов, Витька!» И тут, наконец, Борис Леонидович сообразил, кто перед ним. Последний раз они виделись лет двадцать тому назад на встрече однокурсников. Подумать только. Пять веселых студенческих лет в Ленинградском университете, а потом еще восемь в одном научном отделе музея. Они тогда были приятелями, сколько выпито вместе, сколько пережито всяких приключений. Затем жизнь раскидала их, Селиванов женился и переехал в столицу, Наумкин остался в Питере, а потом и вовсе перебрался в провинцию. И вот такая неожиданная встреча. Мужчины неловко обнялись, стали, как водится, хлопать друг друга по плечам и возбужденно говорить, перебивая друг друга и радостно улыбаясь. Затем, выбравшись из сутолоки метро, уселись в ближайшем кафе и принялись с энтузиазмом заполнять образовавшийся в их отношениях вакуум. Каждому из них хотелось узнать о приятеле как можно больше, рассказать о своем житье-бытие, а заодно предаться сентиментальным воспоминаниям. Так они просидели до позднего вечера, беседуя обо всем на свете, заодно вспоминая общих друзей и былые подвиги. Расстались они уже за полночь. Ехать в такое позднее время в гости Наумкин отказался, однако приятели обменялись адресами-телефонами и договорились непременно встретиться еще раз до отъезда Бориса Леонидовича домой. Хотя целый день поисков был вычеркнут из очень плотного рабочего графика, Борис Леонидович возвратился в свой номер в прекрасном настроении. Дело было не только в том, что он встретил давнего друга, и уж тем более не в количестве выпитого ими спиртного. Просто Селиванов, сам того не ведая, подарил Борису Леонидовичу замечательную информацию. Теперь у Наумкина появился шанс. Крохотный, призрачный, но шанс. Но шанс получить необходимую консультацию, причем бесплатно и практически безопасно. Это было настоящим чудом, наградой за его долготерпение. Борис Леонидович возбужденно побегал вдоль своего гостиничного ложа, чуть фальшиво напевая «Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет». Спать не хотелось абсолютно, поэтому он сел читать взятый в дорогу детектив, но алкоголь все-таки сказал свое веское слово. Через час Наумкин уже мирно похрапывал в кресле, уронив книгу на пол и счастливо улыбаясь во сне. А уже ранним утром он спешно выехал обратно в Питер, ибо именно там надеялся теперь найти ключ к разгадке всей этой затянувшейся криминально-искусствоведческой головоломки. «Борька, милый, я просто глазам не верю, ведь и не ждала уже! Господи, я же искала тебя, а ребята мне сказали, что ты в какую-то деревню уехал и адреса не оставил. Да проходи скорее!» А то мне все кажется, что ты постоишь-постоишь в дверях и исчезнешь, как мираж». Борис Леонидович, ухваченный за руку, переступил, наконец, порог и вошел в квартиру. О том, что Оля Бекасова, староста их группы и его давняя большая любовь, по-прежнему живет и работает в Питере, Наумкину рассказал Селиванов. «Ты Ольгу свою давно видел?» – поинтересовался во время их вчерашних посиделок Виктор. Борис Леонидович стыдливо отвел глаза в сторону. До с тех пор, как мы расстались, не видел, как отрезала тогда. А после, мне сказали, она в свой Благовещенск уехала. Родила непонятно от кого, стала экскурсоводом в музее. В общем, потерял я ее из вида. И вообще потерял. Наумкин замолчал, задумчиво уставившись куда-то в окно. «Ну ладно, не грусти!» – не дал затянуться молчанию Селиванов. Если хочешь, могу тебе помочь. В смысле, дам ее координаты. Хотя, честно говоря, ты этого явно не заслуживаешь. Кто-то ему сказал, побольше слушай всякую чушь. Теперь внимай, несостоявшийся муж. Информация полная и объективная. Я в прошлом году с семьей был в нашем Петрограде-Ленинграде. С ребятами встречался, кто еще там живет. Ну и с Олей, само собой. Тебя вот вспоминали, даже хотели в розыск объявить». Заметив, что при слове «розыск» Наумкин вздрогнул, Селиванов рассмеялся и добавил. «Шутка. Через интернет пытались. Думали, вдруг откликнешься. Так вот, о Ольге твоей». Ни в какой Благовещенск она не уезжала. То есть уезжала на месяц. У нее мать тогда умерла. Потом вернулась обратно. Она ведь в то время уже работала научным сотрудником в Петергофе. Ребенка действительно родила, вышла замуж за Медведева Серегу. Он ведь всегда по ней сох. Помнишь, худенький такой в круглых очочках? Он, кстати, умер недавно. А Ольга, та сейчас великий деятель антикварного рынка, оценщик, эксперт и, по-моему, то ли совладелица, то ли директор антикварного магазина. Да, собственно, все правильно. Сколько лет она отдала питерским музеям и всяким фондам. «Ас, специалист экстра-класса!» Селиванов хитро глянул на друга и продолжил мысль. «Да и как женщина еще очень и очень, если, конечно, тебя это интересует». Наумкин неопределенно хмыкнул, думая в этот момент совершенно о другом. Конкретно о том, что случайная встреча преподнесла ему совершенно неожиданный сюрприз. Ведь его давняя любовь, женщина, которая едва не стала его женой, была именно тем человеком, к которому он может обратиться без всяких опасений. Ничего себе! Эксперт антикварного рынка! Кто бы мог подумать? Хотя Оля всегда была девушкой тихой, но упорной при достижении целей. Искусством она интересовалась очень серьезно, поэтому не просто отлично училась, но и на лекции всякие ходила, экскурсоводом подрабатывала. И если жизнь в итоге произвела перспективного Наумкина всего лишь в сержанты, то Оля, судя по Витькиному рассказу, носила как минимум генеральские погоны. «Эй, ты о чем там задумался?» – вдруг донесся до Бориса Леонидовича голос Селиванова. «Воспоминания накатили? Ты телефончик-то запиши, пригодится». Больше всего Наумкин боялся, что она вообще не захочет с ним разговаривать. Прошло уже столько лет что былые сильные чувства вполне могли переродиться в нечто прямо противоположное. Тем более, разрыв их произошел исключительно по его инициативе и был скандальным. Это сейчас он понимал, какого дурака свалял, как ничтожна была причина, по которой он разрушил и ее, и свою любовь. Но Ольга встретила его так радостно и искренне, будто все эти годы только и делала, что ждала появление изрядно потрепанного жизнью Наумкина. Их роман начался на четвертом курсе, продолжался несколько лет после учебы, и дело шло к официальному оформлению отношений. Но тут на Наумкина неожиданно навалились многочисленные проблемы. Его первую серьезную статью раскритиковали в профильном журнале. Он поссорился со своим научным руководителем. Диссертация забуксовала. Он сделался раздражительным и нервным, злился по пустякам и срывал зло на каждом, кто подворачивался под руку. Однажды Оля, которая до сих пор неизменно поддерживала его и призывала бороться и не унывать, вдруг сказала. «Борь, тебе лучше сменить работу. Да и вообще, брось всю эту науку, а то совсем на нет сойдешь. Видишь же, не получается. Диссертация от тебя не уйдет». «Захочешь, потом защитишься. А пока давай найдем тебе что-то более тебя достойное». С Наумкиным случилась истерика. Он орал так, что в дверь стали звонить соседи. Если отбросить мат, а также более приличные эпитеты, которыми Борис Леонидович в тот день наградил любимую женщину, то выходило, что Оля его предала в тяжелую минуту. И нет ей за это прощения». Она долго объяснялась в любви к нему, уговаривала не делать глупости, но ничего не помогло. Он ушел, хлопнув дверью, и прервал всяческие контакты. Когда примерно через полгода он очухался и понял, что наделал, было поздно, у Ольги началась другая жизнь. Все последующие годы Наумкин старался гнать от себя воспоминания о ней, пытался доказать самому себе, что был прав, но получалось плохо. Правда, со временем воспоминания приходили все реже, а последние годы и вообще исчезли. И вот, на тебе, нежданная встреча. Селиванов не соврал, выглядела Ольга для своих лет роскошно. Роскошно выглядели и апартаменты, где она теперь проживала. — Входи, входи, — теребила его Оля, — садись сюда, дай на тебя посмотреть-то. — А, — махнул рукой Наумкин, — не на что смотреть. «Это ты, красавица, глаз не оторвать!» «Ага, красавица! Скоро бабушкой стану!» «Не тянешь ты на бабушку! Серьезно!» «Слушай, Борь, давай я сейчас быстренько стол соображу. Выпьем чего-нибудь, поговорим. Поесть хочешь?» «Нет, не беспокойся. А вот выпить и впрямь было бы неплохо, а то я волнуюсь. Вон, руки трясутся. И к кофейку, если можно». Я думал, ты меня и слушать не захочешь. Почему это? Я все время хотела тебя увидеть, искала даже. Так что рада, ты даже не представляешь, как. А руки у тебя, наверное, от пьянства трясутся. Пьешь? Вон, неухоженный какой-то. Не женат? Я так и думала. Был у тебя единственный счастливый случай. Я. И тот уплыл. Ладно, ладно, не обижайся. Это я любя пошли на кухню». И она, по-хозяйски подхватив Наумкина под руку, потащила его по громадному коридору куда-то в вглубь квартиры. Они разговаривали всю ночь. Им было чем поделиться, что рассказать и обсудить. Ощущение, что былые чувства до сих пор не умерли, не покидало обоих. Жаль только время назад не вернуть. Наумкин, окончательно расслабившись от сантиментов, стал было подумывать, что не стоит ему лезть к Ольге со своими сомнительными делами. Однако их непринужденный разговор неожиданно сам собой потек в нужном направлении. «Нет, ну как все же здорово, что ты Витьку встретил!» – восхитилась Оля. «Бывает же, нарочно не придумаешь!» «Но этот гусь столичный понятно, а ты-то как в столице оказался?» Командировка, отпуск, личные дела?» Последний вопрос был задан шутливым тоном, но с изрядной долей заинтересованности в голосе. «Какие там личные?» вздохнул Наумкин. «Служебные, общественные. Называй, как хочешь. Решаю тут одну проблему, вот и разъезжаю. Питер, Москва. Информацию ищу. Я ведь домой должен возвращаться, мне на работу выходить. Ну, а тут Селиванов про тебя рассказал» я и решил снова в Питер, хоть на денек. «А что за проблема? Я могу помочь?» «Наверное. Ведь тут даже не одно совпадение, а целых два. Только я лучше ничего тебе рассказывать не буду. Иначе ты подумаешь, что я только из-за этого к тебе и приехал. Так что ты меня больше про это не спрашивай. Я только тебя нашел и терять больше не хочу». Легенда, которую Борис Леонидович готовился изложить Ольге, Была им придумана заранее, и сейчас он пытался обставить все таким образом, чтобы она без его подсказки вызвалась бы помочь. Вновь войдя в роль охотника за сокровищами, он уже не мог думать ни о чем ином. Конечно, чувство Наумкин при этом испытывал довольно странные и весьма противоречивые. С одной стороны, он серьезно рассчитывал, что встреча с Ольгой может помочь в атрибуции рисунков. С другой стороны, ему вдруг ужасно захотелось сохранить их вновь обретенные отношения. «Так что за проблема-то?» Женщина проигнорировала все возражения и ласково накрыла ладонью его пальцы. «Нет, оставь это, Оля. Может, я еще и сам справлюсь. Если нет, обращусь к тебе. Договорились?» «Дудки, не договорились. Господи, что за глупости ты несешь?» Какие твои дела могут нам помешать? Ну, говори быстро и имей в виду, что бы ты там сейчас не произнес, меня это нисколько не удивит, и любые совпадения мне не покажутся чрезмерными. Слушай, Борь, я буду счастливо помочь тебе, счастливо. Наумкин еще раз вздохнул и все же решился. Будь что будет. Ну, в общем, дело такое, начал он. У нас ведь провинция, знающие люди наперечет. Так что я иногда для музея, иногда по просьбе частных коллекционеров, особенно богатеньких, тех, которые тупо скупают все более-менее ценное, выступаю консультантом. Так в первом приближении. И вот присылают мне. «Надо же!» – засмеялась Ольга. «Консультант! Кто бы мог подумать?» «А, я, кажется, поняла, чего ты боялся». «Стой! Давай я сама!» Тебя попросили атрибутировать вещь, и ты не знаешь, как выкрутиться из положения. Ездишь по городам и весям, ищешь источники. И боишься, что я заподозрю в твоём визите ко мне корысть. «Ох, дурак же ты, Наумкин! Ой, дурак!» Борис Леонидович грустно улыбнулся. «Действительно, дурак! Как он мог в ней сомневаться?» «Давай посмотрим, что у тебя там», – ласково глядя на него предложила Оля. Наумкин достал из кармана пиджака и протянул ей два заранее приготовленных снимка – два фрагмента одного из рисунков. «А почему не целиком рисунок?» – удивилась Ольга, внимательно вглядываясь в замысловатый узор на фотографиях. «Не знаю. Так мне передали. Боятся, наверное, чего-то, но денег предложили много» а я не представляю, как можно определить автора по этим клочкам. К тому же я не специалист по рисункам. Хотя я за последние недели столько всего познал, что теперь, наверное, уже специалист. Но все же этого, естественно, недостаточно, чтобы такие загадки отгадывать. «Знаешь, ты давай отдохни немного, я тебя в комнате для гостей размещу, а я пока сбегаю кое-куда». Там и попробую выяснить, что тебе подсунули. Кое-куда? В одну очень серьезную реставрационную мастерскую. Только ради бога, поаккуратнее. Дело это тонкое. Не волнуйся, я тебя не подведу, ты же знаешь. Знаю, – радостно засмеялся Борис Леонидович. Ты умница, спасибо тебе. О чем ты, Боря? Спасибо тебе, что появился. Боря, слушай. А ты знаешь этих своих клиентов? Ольга как-то странно смотрела на еще заспанного Наумкина. Лично нет, только по телефону общались. А что такое? Встревоженно глянул он на нее. А фотографии? Пакет с фотографиями мне курьер передал. Что-то случилось? Можно сказать и так. В общем, если рисунок не подделка, то автор этого произведения – Леонардо да Винчи – На секунду у Наумкина перехватило дыхание и потемнело в глазах. Чтобы прийти в себя, ему пришлось несколько раз глубоко вздохнуть и выдохнуть. Затем он попытался что-то сказать, но язык его не слушался. Несколько минут потребовалось обалдевшему Наумкину для того, чтобы взять себя в руки. Ольга молча наблюдала за ним с очень серьезным выражением лица. Наконец, Борису Леонидовичу удалось справиться с эмоциями и сформулировать первый естественный вопрос. Ты уверена? Почти уверена. Стопроцентный утвердительный или отрицательный ответ может дать только детальное исследование самого рисунка. Я, борь сама в шоке. Откуда это у нас? Кто владелец? Встретить вот так по случаю работу Леонардо – это, знаешь ли, можно рассудка лишиться. Вот я чуть и не лишился, когда ты сказала. Но почему именно Леонардо? Там что, инициалы нашлись? Но я все там и ничего. Понимаешь, он практически не подписывал свои работы. Исследователи до сих пор спорят, почему. Нет, иногда он подписывал, но без указания фамилии, Сокращенно. Л.О. Леонардо. Но чаще совсем ничего. Даже на таких шедеврах, как «Дама с горностаем» или «Поклонение волхвов». Не говоря уж о множестве его рисунков и рукописей, которые из-за этого многие годы считались анонимными. Каприз гения или, может быть, что-то иное? Не знаю. Это ведь был человек-загадка. Знаешь, как он экспериментировал с зеркальным отражением? Фрагменты картин, рукописи писал. Обалдеть можно». Наумкин тут же вспомнил про изображенные на рисунках цветы в зеркальном отражении и непроизвольно вздрогнул. Потом спросил, почему ты решила, что это именно он? Манера или узнала саму работу? Видишь ли, какая штука. Манера – да, но фрагменты больно маленькие, ничего утверждать нельзя. Тем не менее, есть одна вещь. Короче, мастер часто не ставил подпись, но зато... Абсолютно в своем стиле оставлял зрителям некие опознавательные знаки. И если внимательно присмотреться к его работам, то можно обнаружить, например, символическую взлетающую птицу. И таких знаков немало. Вот поэтому серьезные исследователи и полагают, что какие-то неизвестные его работы вполне могут обнаружиться еще и в далеком будущем. А здесь ты что нашла? Замирая от волнения, спросил Борис Леонидович. «Вот, смотри». Оля ткнула ноготком в одну из лежащих на столе фотографий. Внимательно взглядевшись в рисунок, Наумкин ахнул. «Действительно, в том месте, куда показывала Ольга из хитросплетений карандашных линий, так хорошо казалось ему знакомых, вдруг как в сказке возник образ расправившей крылья птицы». Некоторое время в комнате висела напряженная тишина. Потом Наумкин спросил. «Как ты думаешь, я могу им определенно сказать, что это Леонардо?» «Не знаю. Я вот сейчас о другом подумала. Не фальсификация ли все это? Но, с другой стороны, зачем тогда было тебя привлекать? Ты же не можешь выступить экспертом, дать официальное заключение. Скорее всего, люди действительно не знают, Что у них в руках? С ума сойти. Ведь если нашелся неизвестный рисунок Леонардо, это же мировая сенсация. Знала бы ты, милая, что в действительности происходит, с тоской подумал Наумкин. Тут же целая куча рисунков. Если учесть те, что проданы. Проданы. Четыре бесценных рисунка проданы за гроши. Идиот. Какой идиот? Не мог удержаться продал шедевр за бесценок». «Что с тобой?» – забеспокоилась Ольга, увидев, что Борис Леонидович вдруг сильно побледнел. «Тебе нехорошо?» «Нет, ничего. Слушай, а сколько это может стоить? Вот такой рисунок, если он и правда написан Леонардо». «Не знаю точно, но это большие деньги. На моей памяти Леонардо не продавался и не покупался, даже на черном рынке. Впрочем, Совсем недавно была история, вероятно, сопоставимая. В архивах Ватикана нашли зарисовку одной из деталей купола базилики собора Святого Петра в Риме, сделанную рукой Микеланджело. Исследователи считают, что это его последний рисунок. Не слышал? Об этом много писали. Так вот, в связи с этим газеты напомнили другую похожую историю. В 2002 или 2003 году точно не вспомню, в запасниках Национального музея дизайна в Нью-Йорке тоже случайно был найден другой рисунок мастера. Он находился среди полотен неизвестных авторов эпохи Возрождения. Этот рисунок, как выяснилось, был куплен музеем еще в 1942 году всего за 60 долларов. А теперь он оценивается минимум в 10-12 миллионов. Тут Борису Леонидовичу сделалось совсем худо и он даже застонал. «Борь, да ты что?» – испугалась Ольга. «Нельзя же принимать все так близко к сердцу. Ну, даже если он и настоящий. Тебе что? Пусть твои клиенты сами решают, как быть дальше. Хотят официальную экспертизу, можно им помочь. Только подскажи им, что появление на рынке таких шедевров потребует от владельцев некоторых объяснений и абсолютной их Иначе возникнут серьезные проблемы. Разговор о происхождении неизвестного шедевра – вещь деликатная. А лучше – бери-ка ты свой гонорар и живи спокойно. Но именно с этой минуты жизнь Бориса Леонидовича окончательно и бесповоротно превратилась в кошмар. Оля проводила Наумкина на вокзал и потребовала, чтобы тот обязательно приехал к ней на Новый год. «Если только не женишься» добавила она строго. Но Борису Леонидовичу было уже не до нее. Он с трудом нашел в себе силы доиграть роль до конца. Улыбался, шутил, обещать звонить, писать электронные послания, приезжать и даже не жениться. На это, видимо, ушли последние его жизненные силы. Мысль о том, что он попросту выбросил на ветер минимум 40 миллионов, активно завершала разрушение его уже и без того ослабленного организма. «У вас инсульт в тяжелой форме, с осложнениями», услышал он мягкий женский голос. «Так что лежите спокойно, не волнуйтесь и не напрягайтесь. Мы постараемся сделать все, что возможно». «Хорошенькое дело», подумал Наумкин. «Какой еще инсульт? Я в больнице, это ясно. А как же дом? И где рисунки?» Эта мысль ожгла мозг, и он застонал от нахлынувшей боли. Казалось, Тело разваливается на куски. Так, они сказали не волноваться. Кто сказал? Наверное, врач. Хорошо, волноваться не надо, а то быстро не выпишут. Так где же рисунки? Он стал лихорадочно восстанавливать в памяти картину происшедшего. По всему выходило, что рисунки остались в том самом пиджаке, в котором он их всегда носил, и который повесил в шкаф перед тем, как лечь на диван. Надо полагать, пиджак так и висит дома, а он, Наумкин, лежит здесь, в больнице. И рисунки стоимостью минимум в 20 миллионов долларов никто не охраняет. И если в его отсутствие залезут воры или любопытные соседи... Дикая боль расколола мозг Бориса Леонидовича, и он вновь впал в забытие. Всю следующую неделю Наумкин пытался сосредоточиться, осмыслить случившееся, и проанализировать свои перспективы. Свалившаяся на него болезнь и то, как она протекала, особого оптимизма не внушали. Борис Леонидович мог шевелить лишь правой рукой. Вся левая половина туловища отнялась. Говорил он с трудом, и, похоже, врачи и персонал часто его попросту не понимали. Потому что сам он раньше слышал об инсультах. И потому, что говорил ему сейчас лечащий врач, Наумкин понял – Это надолго. Скорее всего, навсегда. «Скажите», – спросила его во время последнего осмотра заведующая отделением, «есть ли у вас близкие родственники или знакомые, готовые ухаживать за вами постоянно?» Борис Леонидович лишь отрицательно покачал головой. Из родственников у него остался один лишь племянник, с которым он не общался уже много лет. Обременять же подобными просьбами друзей и знакомых тем более Олю, он не собирался, гордость не позволяла. «А нанять сиделку вы сможете? А то давайте мы похлопочем, чтобы вас направили в хороший дом престарелых. У нас в области есть очень достойные, там вам будет хорошо». Однако сама мысль об этом едва не загнала Наумкина в могилу. «Какой еще дом престарелых? С ума они, что ли, сошли?» С другой стороны, врачей можно было понять, Не могли же они вечно держать его в больнице, а жить дома самостоятельно Борис Леонидович не смог бы никак. Хотя деньги у него теперь были, но надолго ли их хватит? А ведь, решил он проблему с рисунками, можно было бы рассчитывать не только на постоянный уход, но и на поистине королевское лечение. Но не мог же он на самом деле сказать врачам, у меня дома в кармане шедевры на несколько десятков миллионов долларов так уж не затруднитесь, возьмите их, продайте, а на вырученные деньги отправьте меня на швейцарский курорт подлечиться. Но проведя пару дней в тяжелых размышлениях, Наумкин наконец придумал, как ему действовать. Вспомнив однажды о племяннике, Борис Леонидович снова и снова возвращался мыслями к этому своему единственному родственнику. Если уж доверяться кому-то в таком серьезном деле, пусть это лучше будет родная кровь. Впрочем, Других вариантов у него все равно не было. Единственный племянник Наумкина Алексей, сын его покойной сестры, прилетел буквально на следующий день после звонка из больницы. Его домашний телефон, который удалось отыскать в недрах Наумкинской старой записной книжки, по счастью, не изменился. Когда Алексей вошел в палату, то вокруг мгновенно распространились волны силы, здоровья и жизненного успеха. Даже Борис Леонидович в его присутствии неожиданно почувствовал себя лучше. Объяснялись они с трудом. Наумкин видел, что многие из его слов племянник просто не понимает. Но главное, им все же удалось договориться о том, чтобы перевести Бориса Леонидовича домой и найти ему хорошую сиделку. Толковый и энергичный Алексей быстро освоился в незнакомой обстановке и уже через два дня Наумкин, снабженный многочисленными медицинскими рекомендациями, лежал у себя дома. «Дом сиял чистотой, в спальне стояла новая удобная кровать, у окна новое большое кресло и журнальный столик с газетами и книгами. Когда начнете вставать, это будет вам на первое время рабочее место», объяснил Алексей. Пожилая, аккуратная и немногословная помощница по хозяйству, которую нашел для дяди племянник, произвела на Бориса Леонидовича очень хорошее впечатление. Особенно ему понравилось то, что она была необыкновенно терпелива и не раздражалась, общаясь с капризным больным. Все расходы по обустройству дяди щедрый Алексей взял на себя. Когда Наумкин попытался объяснить, где у него лежат деньги, тот лишь махнул головой. «Вам они еще пригодятся. Не тратьте пока». Проведя несколько дней дома, Борис Леонидович заметно приободрился. Даже разговаривать стал увереннее. Правда, он все никак не мог добраться до своих рисунков. И это его тревожило. Но просить сиделку достать из пиджака и показать ему заветные конверты он так и не решился. Между тем, Борис Леонидович не прекращал обдумывать предстоящий серьезный разговор с племянником, который произвел на него впечатление человека не только делового, но и вполне порядочного. Правда, Наумкин помнил, что в молодости у Алексея были какие-то проблемы с законом. Но у кого их сейчас нет? Разговор состоялся перед самым отъездом племянника в Москву. Наумкин решил рассказать Алексею всю историю с рисунками от начала до конца. История была длинной. Наумкин быстро уставал и часто останавливался, чтобы передохнуть. Наконец его рассказ подошел к концу, и он пытливо уставился на племянника. Он сразу понял, что обычно веселый и уверенный в себе Алексей находился сейчас в полной растерянности видимо, полагая, что у дяди начался бред. Тогда Борис Леонидович попросил его достать из пиджака рисунки. Они, по счастью, были на месте. Убедившись, что Борис Леонидович в порядке, Алексей стал внимательно разглядывать дядину добычу. Потом спросил, «И как вы хотите распорядиться этим богатством? Я могу вам чем-то помочь?» «Конечно. Ты же понимаешь, что в основном из-за этого я тебя и вызвал». Денег хватит нам обоим, поделим поровну. Ты должен будешь продать рисунки, но не так бездарно, как пытался сделать я. Видишь, сколько денег потерял. А если у тебя все получится удачно, отправь меня за границу на лечение, и тебе хлопот не будет, и я буду уверен, что делается все возможное. Вдруг еще доведется пожить по-человечески? Борис Леонидович хотел надеяться, что поступил разумно, что Алексей сделает все правильно и не обманет. Так что теперь нужно было расслабиться и вплотную заняться здоровьем. Наумкин верил, что если дело с рисунками выгорит, он непременно встанет на ноги. Бывают же в жизни чудеса. Глядишь, Наумкин еще попрыгает. В Питер к на Новый год съездит. Может быть, они вместе потом махнут на какие-нибудь острова. И почти счастливый Наумкин впервые за последнее время крепко и спокойно заснул. Алексей тем временем уже летел обратно в Москву. Все случившееся могло бы показаться фантастическим сном, если бы не бережно спрятанные в его кейсе рисунки. Раньше он думал, что такое возможно только в кино, но жизнь, оказывается, тоже преподносит порой сюрпризы, от которых можно сойти с ума. Однако сюрпризы сюрпризами, а ему теперь предстоит весьма серьезная, работа. серьезная и рискованная. Пока дядюшкины миллионы существуют лишь в теории. А как там еще будет на практике – непонятно. К тому же два рисунка – лишь часть проблемы. У Алексея в голове настойчиво крутились две фамилии – Заречный и Романчикова. Хотя пока еще он не до конца понимал, почему. Пройдя через здание аэропорта, он направился к стоянке, где оставил свою машину. Сев за руль, вспомнил, что не включил мобильный – который, ожив в руках хозяина, тут же затрезвонил. Алексей, поморщившись, нажал кнопку. «Будкевич!» «Да, уже прилетел. Через два часа буду в театре».